Глава девятнадцатая. Пока я добирался до Черной скалы, лил дождь. Как из ведра, так что дворники едва успевали чистить ветровое стекло. Сейчас мы выехали туда раньше, чем вчера, но, когда достигли заброшенного рудника, небо потемнело настолько, что, казалось, наступила ночь. Рядом со мной вместо Софи сидел Роупер. Он, как и я, не был в восторге от поездки, но с Симзом не поспоришь. София осталась в доме у Эйнрайтов беседовать с полицейскими. Возможности поговорить с ней до отъезда у меня не было. Роупер передал мне ключи и заверил, что ее доставят домой. После чего мы двинулись в Дартмур в сопровождении нескольких автомобилей. Впереди в тумане проглядывали задние огни БМВ «Симза». Пресс-конференцию ему пришлось отложить — Он внимательно выслушал мой рассказ, начиная с визита Терри ко мне утром в день побега Монка. Я ничего не утаил, сообщил даже о письмах Софии Монку. Мне казалось, что сейчас нельзя держать при себе какие-то секреты. Бледно-голубые глаза Симза вспыхнули, когда я сообщил о ямках, которые мы вчера обнаружили в Торфянике и последовавшей за этим погоне. — Это случилось сутки назад, а я только сейчас об этом слышу. — Невероятно! Я не понимал, почему Терри скрыл такую важную информацию, даже если его отстранили от работы. Оказывается, он уже не являлся инспектором. Сим сказал, что в прошлом году его понизили. Так какой же, черт возьми, игру он затеял? На его карточке по-прежнему значилось... инспектор уголовного розыска Терри Коннорс. Но теперь понятно, почему он просил звонить ему не в управление, а на мобильный. Конечно, гордость не позволила Терри признаться мне, что его понизили в должности, но остальное непростительно. Упущена возможность поймать Монка. За это время он успел расправиться с Уинрайтом и по-прежнему гуляет на свободе. Сидящий рядом Роупер усмехнулся. — Ну и Левень. — Почему бы вам не затеять эту поездку в солнечный день? — В следующий раз выберу погоду получше, — отозвался я. — Правильно. Он вздохнул, продолжая смотреть, как дождь хлещет по ветровому стеклу. — Скотина Коннорс. Из-за него мы сейчас мучаемся. Я кивнул. Сим сказал, что его понизили в должности. Да, за глупость. Уличили в подделке записи в журнале вещественных доказательств. Там не было ничего серьезного, лишь изменены даты. Если бы он откровенно признался, его бы пожурили, и этим все ограничилось. Так нет, мы слишком горды, чтобы признать ошибку. А за что его теперь отстранили от работы? Роупер задумался, словно решая... «Следует ли мне рассказывать?» Он приставал к женщине, служащей в полиции. Неужели? До насилия, слава богу, не дошло, он только полез к ней и получил отказ. У него ведь ширинка постоянно расстегнута, на всякий случай. Терри был пьяный? Наверное, он ведь пьянчуга со стажем. Поймите меня правильно, я ничего плохого не вижу в том, чтобы выпить кружечку пива или даже две. Сам грешен. Ропер похлопал себя по выступающему животу. Большинство людей придерживаются этой дозы, и все нормально. А вот Коннорс. Он и раньше прикладывался к бутылке, а с тех пор, как понизили в должности, пустился во все тяжкие. Я вспомнил голос Терри по телефону, когда рассказал ему о Монке. И что с ним будет? Если повезет, то просто уволят из полиции, но могут завести уголовное дело. Идиот. Будь у меня его возможность, я бы их попусто не растрачивал. Он взглянул на меня. Странно, что вы об этом не знали. Мне казалось, вы приятели. Мы давно уже потеряли связь. — На вашем месте я бы не стал ее восстанавливать. Ропер помолчал. — А теперь расскажите, пожалуйста, о том, что случилось с мисс Келлер. На нее напали? Я рассказал, Ропер выслушал внимательно, время от времени кивая. Я начал пересматривать свое мнение об этом человеке. Терри всегда отзывался о нем пренебрежительно, называл прихвостнем Симза». Но в любом случае Роупер дураком не был. «Местные полицейские считают, что это ограбление?» «Да», — ответил я. «Похоже, они правы. Одинокая женщина живет одна на отшибе. Грех не наведаться. И вы говорите, она теперь занимается керамикой?» Он покачал головой. «Ну и ну. Когда мы подъехали к черной скале, у тропы нас уже ждали несколько автомобилей и фургон с собаками». Это было близко к тому месту, где я вчера поставил машину. Полицейские и криминалисты стояли с невеселыми лицами, натянув на головы капюшоны. Некоторые курили. Когда Симс вышел из своей машины, к нему приблизился мужчина в гражданской одежде. Это Нейсмит, старший следователь по делу, объяснил Роупер. Нейсмиту было лет сорок, сухопары, взгляд умный, проницательный. Он посмотрел на меня, но Симс не стал нас знакомить. Что-то сказал ему, и тот, кивнув, отошел. Группа готовилась отправиться в торфянник. Проводник вывел из фургона немецкую овчарку и прикрепил к ошейнику длинный поводок. Я надеялся, что собаке повезет больше, чем той, которую тогда убил Монг. Ропер направился к криминалистам, оставив меня одного. Правда, ненадолго. «Доктор Хантер!» «Давно не виделись!» — я обернулся. Рядом стоял плотный мужчина в куртке с капюшоном. Мне не сразу удалось узнать Джима Лукаса, эксперта, участвовавшего в прошлых поисках. За восемь лет он стройнее не стал и постарел, конечно, но рукопожатие было крепким, как прежде. «Не ожидал вас здесь увидеть», — сказал я, радуясь встрече с ним. Пришлось поехать. Куда же я денусь?» Лукас окинул взглядом торфяник. «Честно говоря, не очень хотелось навещать это забытое Богом место. Видели у Энрайта?» Я кивнул. Добавить было нечего. «Надо было поскорее упрятать Монка обратно за решетку, а то он таких тут дел натворит. Я слышал вчера у вас, и Софи Келлер тут была с ним встреча?» — Да, мы посмотрели друг на друга издалека. — Если бы не издалека, то вы бы сейчас тут не стояли. — И она тоже. Лукас улыбнулся. — Как поживает Софи? — Нормально. Я не хотел вдаваться в подробности. — Слышал, занимается керамикой. Умница. — Я сам в следующем году ухожу на пенсию. Он нахмурился. — Скучать по работе не стану. Теперь она изменилась, не то что прежде. Слишком много появилось бумажной писанины и вообще. «Доктор Хантер, вы готовы?» — раздался голос Симза. Он выглядел нелепо в высоких резиновых сапогах и новой дорогой форме. Но с ним, по крайней мере, было все в порядке. А вот Роупера мне было по-настоящему жаль, когда он в ботинках на тонкой подошве двинулся вместе со всеми по вязкой тропе. Кинолог, смуглый мужчина с бритой головой, шел впереди, отпустив поводок немецкой овчарки на максимальную длину. Я догнал его и спросил, «То, что идет дождь, имеет значение?» «Нет», — ответил он, не отрывая взгляда от собаки, «если она возьмет след, все будет в порядке. Испортить дело может Торф, он слабо держит запах». — Вот там сплошной торф, — заметил я, указывая вперед. Кинолог сурово посмотрел на меня, будто я подвергал сомнению способности его питомицы. Если там присутствует какой-нибудь запах, то она его почует. Мы пришли на место, где вчера были с Софи. Я указал его точно. Кинолог принялся водить собаку туда-сюда, но никакого следа она взять не сумела. И Нейсмит позвал их. Мы двинулись дальше по тропе, и мне показалось, что люди начали недовольно посматривать на меня. А может, вчера никакого монка тут не было, и нам все просто привиделось? Боже, не допусти, чтобы из-за меня эти люди зря потратили силы и время. Проглядывающая сквозь завесу дождя приземистая черная скала полностью оправдывала свое название. Сейчас она была совершенно черной. Мы свернули с тропы в торфянник примерно в том месте, которое Софи указала вчера, но я его не узнавал. Нигде никаких ямок не было. Но вскоре в траве появились заполненные грязной водой ямки. Я облегченно перевел дух. Мне уж казалось, что мы ничего не найдем». «Надо же, сколько тут развелось кротов!» — произнес один полицейский. Все молчали. Нейсмит подал знак кинологу приступать к работе. Немецкая овчарка натянула поводок, прижав нос к земле, и сразу потащила проводника за собой. «Она взяла след!» — крикнул он, но скоро собака потеряла его и стала беспокойно метаться между ямками. «Совершенно ясно!» что вчера здесь кто-то был, — пробурчал Симс. — Найдите, куда он пошел! Найсмит кивнул кинологу. — Попытайтесь отыскать след. Тот повел собаку дальше, а Симс шагнул к ближайшей ямке. — Доктор Хантер, как вы считаете, здесь может находиться человеческое захоронение? — Думаю, нет, но сюда следует привести специальную собаку, она определит точно. Нейсмит присел на корточки у одной ямки. Но захоронения могут располагаться где-то рядом. Иначе какой смысл было ему тут копаться? «Тогда мы обыскали весь район и ничего не нашли», — сказал Роупер. «Вероятно, у него здесь спрятаны деньги или что-нибудь еще. И он ищет это, а не трупы убитых сестер, которых закопал восемь лет назад». В замечании была логика, но Симс возразил. Никаких денег Монг тут не закапывал. Он не мог предполагать, что когда-нибудь вернется сюда. Нет, он ищет захоронение сестер Беннет. Доктор Хантер, где находился монк, когда вы его увидели? Я смотрел торфяник. Вчера здесь все выглядело иначе. И не было вокруг каких-либо ориентиров, которые помогли бы. Софи справилась бы с задачей лучше, но Симз ее сюда не взял. Пришлось мне рискнуть. Я показал. Вон там, примерно в сотне ярдов отсюда. Симс стряхнул капли дождя с фуражки и внимательно оглядел ничем не примечательный участок Торфяника. Там совершенно некуда было скрыться, а если учесть габариты Монка, то и подавно. Но как он там появился? Не знаю. Когда мы его заметили, он уже там стоял. «Пустите туда собаку!» — приказал Симс и двинулся следом. Чем дальше мы углублялись в торфяник, тем он становился более топким, чаще появлялись заплаты черной грязи и маслянистой воды. Несколько раз нам пришлось обходить их. О состоянии ропера можно было только догадываться. Он постоянно оскальзывался в грязи, бормоча под нос ругательства. Собака дважды брала след и тут же теряла. Вскоре я осознал, что мы движемся тем же путем, что и восемь лет назад, когда Софина шла похожую на захоронение насыпь, где потом оказался дохлый барсук. Я хотел сказать об этом, но решил не испытывать судьбу. Симс повернулся ко мне. — Так что? — Где-то здесь, но точнее определить затрудняюсь. — Думаю, вон там. Этот участок торфяника ничем не отличался от остальных, трава и вереск, поливаемый дождем. — Вы сказали, что он погнался за вами. — Каким путем он шел? — спросил Симс. — Вначале он преследовал нас по тропе, а затем свернул, чтобы раньше добраться до дороги. Нейсмит подал знак кинологу. — Посмотрите, может, получится. Неожиданно собака оживилась и натянула поводок, утопая лапами в черной грязи. — Тут трясина! — крикнул кинолог, выводя ее обратно на твердую почву. — Продолжайте искать! — велел Симс. Кинолог нахмурился. Было понятно, что он обо всем этом думает. Несколько раз ему пришлось вытаскивать собаку из топи. Они устали. Наконец она вдруг взяла след на твердой почве, а вскоре заскулила и попятилась. — Что теперь? — — недовольно проговорил Симс, глядя, как собака чихает и трогает лапами свой нос. «Аммиак — Аммиак! — объяснил кинолог, шмыгая носом. — Этот резкий химический запах и людям-то был противен, а чувствительный собачий нос его вообще не переносил. Кинолог погладил собаку. Он ждал, что его будут искать собака, и приготовился. Хорошо еще, что дождь разбавил и смыл часть этой гадости. Сим собирался настаивать на продолжении поисков, но тут вмешался Нейсмит. Скорость темнеет. Завтра мы привезем еще собак, и все тут внимательно осмотрим, а на сегодня пора заканчивать». Он спокойно смотрел в лицо начальнику. Тот побарабанил пальцами в черных перчатках по своему боку и процедил. «Ладно, но завтра сразу же!» Его слова заглушил крик Лукаса. «Вот это новость!» Пока собака брала и теряла след, эксперт занимался своим делом. Он бродил вокруг и все внимательно осматривал, и, похоже, что-то нашел. Лукас стоял на небольшом холмике, и Сим сдвинулся к нему, хлюпая по грязи своими высокими резиновыми сапогами. Справа от холмика был небольшой уклон, и внизу виднелся почти круглый проем менее метров в диаметре. «Вход в пещеру?» — предположил Нейсмит. Лукас посмотрел на карту. «Но в этой части Торфяника нет никаких пещер. Там дальше в известняке их много, а тут всюду гранит». Он сложил карту. «Нет, это не пещера, а штольня». «Что?» — удивился Симс. «Вход в заброшенный рудник...» где добывали оловянную руду сто лет назад. Большинство входов давно замуровали. Но, как видите, не все. Я вспомнил заросший травой рудник у поворота к черной скале. Он давно уже стал частью местного ландшафта, его никто не замечал. И никому не приходило в голову, что там может находиться под поверхностью. Нейсмит наклонился к проему. «У кого-нибудь есть фонарик?» Один из криминалистов протянул ему фонарик, он посветил. «Видно плохо, но то, что это глубокая штольня, несомненно». «Пустите туда собаку!» — приказал Симс. Кинолог поджал губы, но повиновался. Собака была вся в грязи, от шерсти шел пар, но она уже оправилась от аммиака, и когда приблизилась к проему, резко вскинула уши. Затем тщательно обнюхала ближайшие камни и заскребла лапами. Кинолог потянул ее назад. «Хорошо. Молодчина!» Он погладил собаку и посмотрел на Симза. «Сомнений нет. Он либо выходил отсюда, либо спускался туда. Вероятно, и то, и другое». Воцарившееся после его слов долгое молчание прервал Роупер. теперь ясно почему мон крывался сюда восемь лет назад и почему его так трудно найти хм, он усмехнулся этот сукин сын прячется под землей